Джордан, рассказать тебе о своей фантазии. Знаешь, что мне хочется сделать с тобой? Прекрати! Убери мертвецов! Умоляю тебя, что тебе нужно, Архаэль! Жажда насладиться твоей болью. Не физической, а болью потери. Я убью всех, одного за другим. Ты будешь выть и рвать на себе волосы. я буду впитывать твою агонию, смаковать и растягивать удовольствие. Ты сделала меня убийцей, их смерти на твоей совести. Не надо, Архаэль, пожалуйста! А, -а, -а, -а, а Я проснулся от собственного крика. «Джордан, что-то случилось? Тебе приснился кошмар?» — встревоженно спросила сонная Рейни. Все хорошо, милая. Спи. Я прижала любимую ближе к себе. Уснуть не вышло до самого утра. Мне вновь снилась наша битва на Альтере. Слезы Мари. И каждый раз я в ужасе просыпаюсь, когда вместо Мари вижу на том поле боя Рейни. А потом Альтера превращается в карсток. И в реальности я вновь уничтожаю мир. Пытаюсь спасти, прекратить все это, но я снова на месте страшной битвы. Все мои жалкие потуги бесполезны, а мироздание молчит, чего-то ждет. Этот мир уже с лихвой доказал мне, что и ничтожество. Я не управляю людьми, не имею над ними власти. Власть в этом мире принадлежит другим. Ради меня Ирейни и Дориан готовы пожертвовать своими фамильярами. отпустив их подальше от Парисандра на дальние острова, пока все не прекратится. Рэй не очень страдает, боясь потерять меня. Чем я заслужил такую сильную любовь? В чем виновата она, что так сильно любит меня? Мироздание. Слышишь, я готов. Готов выполнить твое требование. Мысленно проговариваю я последние несколько дней. Возможно, именно сегодня он меня услышал. Ведь этим утром впервые за долгое время я услышал зов. На глазах короля и Рейни мое тело приняло кромешный облик, и меня перенесло в глухой лес. Я стоял и прислушивался. Вокруг царила тишина. Даже птиц не было слышно. «Я в Торлеоне», — догадался я. Вдруг вдалеке послышалось шуршание. и оно приближалось все ближе и ближе. Минуя меня, не обращая внимания, сквозь пространство приблизились демоны и направлялись в сторону жилых городов Торлеона. Их было безумно много. В моих руках уже привычно воссоздался из пепла и сильно накалился карающий меч. Я убивал и разрывал тех, кого успевал задеть, но они, подобно темной тучи, проносились вперед. Их слишком много. Земной ангел. Ты понимаешь, о чем идет речь. Этот ящик нужно закрыть, избавить карсток от этой червоточины, всплыли в памяти словами раздания. Ящик, бед. Я посмотрел вокруг. Демоны тьмы, не замечая меня, подобно стаду мчаться вперед. И да, мне страшно. Я смотрел на них и совершенно не понимал, что мне делать. Тело скрутило от тошноты из-за смарадной вони гнилья. Я схватился за голову. Это ведь не сон. Может, очередной кошмар? Моя армия тьмы на альтере имела такую же вонь. Мне вернулось все, только теперь я был на другой стороне. Теперь я понимаю, что испытывала Мари, желая выдрать мое сердце и душу. За то, что я нагло и вероломно отбирал ее шанс на счастливую жизнь с людьми. Это мой собственный ад. Моей душе не нужен котел. Я уже в нем. И вот в этом адском хаосе я вдруг увидел в воздухе золотистые искры Олеандра. Видел, как он пытается прекратить происходящее, остановить демонов. Вновь зов, и он перенес меня в другое место. Вокруг горы и лес из секвой, и вновь я слышу табун несущихся демонов. Золотистые искры Алиандра здесь тоже есть. Внутри все холодеет от понимания, что следующий прорыв — париссандр. Я пытаюсь перенестись во дворец Крейни, туда, где я ее оставил. Мне необходимо ее предупредить. Они должны быть готовы. Внезапно все мое тело сковало болью. Миг. И я стою на окраине Парисандра, наблюдая, как несутся вперед демоны, снося на своем пути все живое. Но здесь нет искр, ни серебряных, ни золотистых. Калистрата не собирается защищать мир. — Что я должен сделать? — громко кричу я в пространство, надеясь услышать ответ. Мое тело закрутило воронкой и выбросило к подножию чаши из альбастроина. И вот я вновь стою на коленях около ног богини. «Ну что, мой мальчик, ты готов? Нас с тобой ждет новый мир!» Задорно рассмеялась она, будто предлагая мне все золото на свете. «Скоро ты встретишься со своим отцом, а этот мир пусть катится в преисподнюю!» «Нет, неужели сейчас? Не так быстро?» Моя душа страдала и плакала. Я смотрел на богиню и не мог поверить в происходящее. Сейчас мной овладел первобытный ужас. Прорыв случился. Нам пора, с безумным блеском в глазах произнесла она, будто торжествуя. Пора. В моей голове раздался голос владыки, а в руках из пепла и тьмы образовался меч. Но этот меч был другой. Он не для демонов, не для бандитов. Он для богини. У меня нет времени на раздумья. Я уже пообещал, что выполню это требование. Взмах! В краткие доли секунд я заметил, как вспыхнули огнем ее черные глаза. И в следующее мгновение, в нескольких сантиметрах от моего меча, рядом с богиней, словно преграда, из ниоткуда появилась Рейни, я успел остановить свою руку. Отшатнувшись назад, я смотрел на любимую, повисшую в воздухе безвольной куклой, и не мог понять, что мне делать. За своей спиной я почувствовал присутствие Алеандра. Он просто стоял молча, не предпринимая никаких действий. «Ты должен убить!» — прокричал мироздание в моей голове так громко, что у меня зазвенело в ушах. «Богиня требует убрать меч, иначе убьет Рейни, стоит мне шелохнуться». Владыка требует убить Калистрату, иначе... Из моих глаз хлынули слезы. Иначе мир рухнет. Что бы я ни сделал, я лишусь Рейни в любом случае. Я повернулся к Леандру. Но он все так же смотрит, не смея перечить воли своего отца. Выбор. Я должен сделать выбор. Мое тело сотрясает от испепеляющей боли и страха. Моя малышка даже не видит ничего. Не знает, не понимает. Это даже хорошо, что сейчас она без сознания. Я падаю на колени и просто начинаю молить Калистрату отпустить ее. «Да? Так я тебе и поверила. Я же тебя предупреждала. Кто ты такой, чтобы сметь замахиваться на меня мечом?» — прошипела она. Ее образ расплывался из-за слез в моих глазах. Невыносимо больно. Как же невыносимо больно! Я готов рвать свое нутро на части, Лишь бы любимая не пострадала. Как мне жить без нее? Ни в этом, ни в другом мире я не смогу. Из недр моей памяти ворвались новые слова. «Мари». Ящик бед открыла ты, тебе и закрывать. Я сказал ей эти слова, зависнув в воздухе на дне, зависнув в воздухе над небом Альтеры, выдирая когтями друг у друга сердца, Мариангела твердила мне, захлебываясь своей кровью. Архаэль, на дне ящика бед есть надежда. Я надеюсь. А с надеждой всегда рядом любовь и вера. Мир застыл. Все замерзло. И я слышу в голове голос Мариангелы. Издалека. Но сейчас она говорит со мной по-настоящему. Брат, я прощаю тебя. Сделай свой выбор. Ты сам знаешь, что должен сделать. Вспомни наше предназначение. Я помню. Прости, Рейни. Прошептала я, вытирая ладонями свои глаза, чтобы последний раз увидеть ее. «Джордан!» Она очнулась и увидела меня. «Прости, Рейни. Ангел должен спасать, принося в жертву себя. Прости, милая. Я люблю тебя». «Джордан, не надо!» Закричала она, когда я вонзил свой меч себе в сердце. Я услышал ее полный дикой боли крик, но он был уже где-то далеко, словно я находился под толщей воды. Все, что мне оставалось, наблюдать, как я разлетаюсь на тысячи черных частиц в этом пространстве, очищая этот мир от себя.